Глава 21. Снявши голову. За полгода ординатуры Данилов, как ему казалось, окончательно свыкся со своей новой специальностью. Он хотел иногда, чтобы ординатура занимала только год, а не два. Для умного человека слишком много, а дураку всё равно не хватит. Лето было совсем близко. Второй год промелькнет быстрее, чем первый, и все, если где и придется еще учиться, так только на курсах повышения квалификации. А учиться Данилову нравилось больше, чем работать. И дело было не в ответственности, а в самом процессе приобретения знаний, интересном и увлекательном. По неведомым техническим причинам вдруг перестали ездить поезда по красной ветке метрополитена. Данилову пришлось выйти у трех вокзалов и пересесть на битком набитый троллейбус. Пассажиры были раздраженными, в ответ на каждое слово выдавали пять, а при попытке подвинуть их начинали отчаянно толкаться, желая во что бы то ни стало оставаться на месте. «Чё прёшь, как танк?» – поинтересовалась то ли пятая, то ли шестая по счёту пассажирка, пропуская Данилова. «Выйти мне надо!» – не выдержал Владимир. «А другим что, не надо?» Тётка с удовольствием и надеждой включилась был в скандал, но Данилов не собирался её поддерживать. В последнее время он всё чаще раздражался, старался контролировать себя, Но удавалось это не всегда. Аттракцион «Поездка на троллейбусе» не обошелся без потерь. Где-то в гуще людских тел остался капюшон, отстегнувшийся, а точнее оторванный от куртки Владимира. Данилов порадовался тому, что сегодня надел шапку. Очень часто он обходился капюшоном. «Пора копить на машину», — подумал доктор. «Хотя, пока накоплю, а ординатура уже пять раз закончится». Из главных ворот больницы выезжала скорая помощь. «Двадцать машинально отметил Данилов, глядя на взятый в кружок номер подстанции. Услужливая память показала ему улыбающуюся физиономию доктора Миши, а вот фамилию подсказать забыла. С Мишей Данилов не раз сталкивался и болтал в приемных отделениях стационаров. Собственно, этим и ограничивалось их знакомство, начавшееся, когда Данилов помог коллегам с другой подстанции выгрузить из машины пациентку, весившую чуть ли не полтора центнера. Однажды Данилов узнал, что Мишу уволили по статье, В стационаре случилась какая-то история. Вроде бы Миша привез в реанимацию тяжеленного больного, который умер прямо на каталке, не дотерпев до койки. Миша пытался пристроить труп в стационаре, чтобы он полежал в каком-нибудь свободном помещении до приезда труповозки, но не вышло. Никто из больничных сотрудников не собирался возиться с чужим трупом. Своих хватало. Доктор Миша загрузил покойника обратно в машину, дождался приезда сотрудников милиции, составивших протокол осмотра трупа, и попытался спихнуть на них ожидание труповозки, но снова потерпел неудачу. Полусуточная смена вот-вот должна была закончиться. Перерабатывать доктору Мише не хотелось. Они втроем с водителем и фельдшером отъехали в самое глухое место больничной территории, выгрузили покойника, упакованного в черный пакет, прямо на травку. Дело было в июне. Положили ему на грудь документы, прижали их для надежности камнем и отбыли в Освояси. После страшного скандала, мгновенно докатившегося до ушей руководителя департамента здравоохранения, всю бригаду уволили по статье. Кто-то сказал Данилову, что Миша якобы перешел в область и работает на скорой в Подольске, но уже не на специализированной бригаде интенсивной терапии, а на обычной, линейной. «Профессиональная деформация сознания», — улыбнулся Данилов. «Даже из прежней жизни я вспоминаю только истории про покойников». Почему-то вдруг ему стало грустно и захотелось проехаться по городу на машине с мигалкой. Захотелось кого-нибудь заинтубировать или сделать необходимую внутривенную инъекцию. Правда, при виде патологоанатомического корпуса ностальгия Владимира сразу прошла, уступая место реальной жизни. На входе сидел незнакомый охранник. «Куда идем?» спросил он недружелюбно обшаривая данилова взглядом учиться на ходу ответил владимир далеко уйти не удалось охранник догнал его и вцепился в левую руку профессиональной хваткой непускателя староват ты для ученика как я погляжу прошипел он а ну вернись на улицу как на зло вестибюль был пуст Данилов немного опоздал, и все его коллеги уже были заняты. скрывали, изучали гистологию, писали отчеты и протоколы. «Я ординатор!» – Владимир дернулся, но так и не сумел освободиться от бульдожьей хватки стража порядка. «Документ есть!» – пальцы охранника сжались сильнее. «Нет!» – Данилов снова дернулся, чувствуя, как рука начинает неметь. Не рыпайся, посоветовал охранник, пытаясь увлечь Владимира к выходу. Пусти по-хорошему, попросил Данилов. Он был почти спокоен, мешало только участившееся сердцебиение и нахлынувшая головная боль. Ща, пообещал охранник, выволоку за дверь. И отпу правый кулак Данилова с размаху впечатался в утиный нос охранника. Удар ногой по голени свалил стража порядка на пол. Владимир как следует заехал ему ногой в правый бок и обнаружил, что пинать лежачих оказывается очень приятно, особенно если при ударе они издают такой восхитительный полувсхлип-полувиск. Данилов присел на корточки около, сразу же замершего охранника и миролюбиво, Чуть ли не по-дружески поинтересовался. — Что, больно? Охранник кивнул. — Скоро пройдет, — пообещал Данилов. — Зато теперь ты знаешь, как надо себя вести. — Нельзя же без пропуска, — просипел охранник, утирая ладонью кровь, струящуюся из носа. — Мне можно, — заверил Данилов, поднимаясь на ноги. — Имей в виду, «Если этот инцидент будет иметь продолжение, то тебе не поздоровится, свидетелей не было. Я скажу, что ты напал на меня и пытался отобрать, ну, хотя бы сумку». Охранник ничего не ответил, неуклюже поднялся на ноги и захромал к своему столу. Уже в раздевалке Данилову стало стыдно за это. «Что, больно?» «Свинеешь, Вальдемар!» — укорил себя Данилов. «Нельзя так опускаться!» Разумеется, и речи не было о том, чтобы вернуться и побрататься с охранником. Владимир подумал, что хамоватому охраннику хватило бы и разбитого носа. Настроение и так нерадужное, испортилось в конец. Данилову больше не хотелось идти ни в секционный зал, ни еще куда-то. «А чего же мне хочется?» – задумался Данилов, замирая на пороге раздевалки. Он тут же понял. Ему хочется взять больничный. Десяти дней вполне хватит. Переехать к матери, запастись пивом и детективами. И как следует отдохнуть от изрядно поднадоевшего окружающего мира. Телефоны отключить, к компьютеру не приближаться, в комнату свою никого не впускать. От осознания столь приятной перспективы у Владимира, как камень с души спал. Данилов пообещал себе, что обязательно сделает это, просто немного позже. Больничный не был проблемой, врачи всегда договорятся. А если доктор в поликлинике почему-то начнет упрямиться, можно симулировать, например, ротовирус. Тошнота, слабость, высокая вирулентность. И вот они, вожделенные 10 дней больничного. «Игорь бы не растерялся», — подумал Данилов о Полянском. Друг был подлинным асом симуляции. Как-то еще, будучи пятикурсником, он закатил на спорт такой эпилептический припадок, что все оторопели. Корчился, хрипел, бился головой о пол правда, очень осторожно, пускал пузырящуюся слюну. За такое представление экзамен по нервным болезням можно было бы проставить автоматом. Артист. Сделав над собой небольшое усилие, о, как много в последнее время стало требоваться этих небольших усилий. Данилов пошел в большой секционный зал, где думал встретить остальных ординаторов. «Ваши, в общем, — сказал ему один из поданатомов, имея в виду конференц-зал, — у Георгия Владимировича завтра выступление на коллегии Департамента здравоохранения». «И что?» Данилов не уловил связи между двумя этими фактами. «Если у заведующего кафедры завтра выступление, то зачем он сейчас собрал подрастающее поколение?» «Должен же он на ординаторах доклад обкатать», — пояснил врач, возвращаясь к своему занятию. Мусинский, обычно не любивший опоздания и опаздывающих, пребывал в хорошем настроении и данилового замечания не сделал. Махнул рукой. «Заходите». И продолжал, не прервавшись. «В Москве не вскрывают около половины умерших, точнее 45%. Если учесть, что на вскрытиях обнаруживается до 40% расхождений диагнозов, значит правильно диагностированных при жизни заболеваний у нас примерно 15%. Самая высокая смертность по округам отмечается в Зеленограде и в Южном административном округе, а самая низкая – в Центральном и Юго-Западном административных округах. Мусинский был не только зав. кафедры, но и главным патологоанатомом Департамента здравоохранения, а также председателем Московского общества патологоанатомов. Из 55% вскрываемых патологическая анатомия вскрывает 33%, а Бюро судебно-медицинской экспертизы – 23%. Это показывает, что большая часть людей умирает своей смертью, а не от чужой руки, подумал Данилов. самые распространенной причиной смерти остаются сердечно-сосудистые заболевания, доля которых составляет 55%. Второе место в Москве традиционно занимают онкологические заболевания, но их доля постепенно уменьшается. Примечательно, что в целом по стране на втором месте стоит не онкология, а насильственная смерть. Говорил Мусинский медленнее обычного, словно желая убедиться в том, что его не только слушают, но и понимают. Среди инфекционных заболеваний 65% составляет смертность от туберкулеза, Доля смертей, вызванных ВИЧ-инфекцией, примерно втрое меньше. Анализируя причины расхождения диагнозов, я ежегодно убеждаюсь, что и по сей день во многих стационарах нашего города диагнозы формулируются совершенно безграмотно. Мы забыли постулат, гласящий, что диагноз – это показатель опыта и качества работы врача. «Как руководитель городской патологоанатомической службы я намерен продолжать борьбу за правильную формулировку диагноза». Данилов вспомнил, как рассверепел Мусинский, увидев историю болезни, оформленную одним из врачей-дежурантов, и не глядя по запарке, подписанную заместителем главного врача, дежурантам, то есть врачами, работающими исключительно на дежурствах, Становятся не самые лучшие, но все равно диагноз – вегетососудистая дистония, осложнившаяся скоропостижной смертью, был хорош только для анекдота. «Что означает осложнившаяся скоропостижной смертью?» – восклицал Мусинский, картинно хватаясь за голову обеими руками. «Я откуда?» Из какого пальца высосан диагноз вегетососудистая дистония? международной классификации такого заболевания нет и никогда не было. прощеще и честнее написать в диагнозе ни хрена не знаем, поэтому них хрена не поняли и лечили хрен знает чего. От расхождений в прижизненном и секционном диагнозах заведующий кафедрой плавно перешел к залеченным насмерть пациентам. Причины смерти, вызванные оказанием медицинской помощи, делятся следующим образом. 76% составляют осложнение манипуляций и операций и 23% осложнения лекарственной терапии и анестезии, хотя за рубежом дело обстоит наоборот. Данилов уже услышал от Мусинского объяснение этому несоответствию. Причина крылась не в том, что у нас лучше лечили, а в том, что по записям в наших историях болезни очень часто нельзя было догадаться о том, что ухудшение состояния пациента, закончившееся летальным исходом, было вызвано назначением того или иного препарата. Истории болезни в наших медицинских вузах учат писать правильно, так, что при их прочтении возникало как можно меньше вопросов. Среди осложнений манипуляций и операций, приведших к летальному исходу, осложнения диагностических мероприятий составляют 8%, а осложнения лечебных мероприятий Девяносто два процента. Данилов против собственного желания вернулся мыслями в недавнее прошлое и все оставшееся до конца доклада время переживал смерть пациентки в родах. От невозможности совладать с собой Данилов разозлился и почувствовал, что должен сделать хоть что-нибудь, пускай и бессмысленное. Ему захотелось разбить в щепки хеленый деревянный подлокотник, обтянутый красным дермантином. Пока Данилов подавлял раздражение, дыша медленно и глубоко, Мусинский закончил доклад и ушел. «Что-то мутит меня», — сказал Владимир коллегам. «Выйду проветриться». Ординаторы сочувственно посмотрели на Данилова, но компании не составили. Охранник, нос которого немного увеличился в размерах, предпочел Владимира не заметить. Данилов вышел на улицу, сощурился на солнце, подышал приятно холодным воздухом и начал расхаживать по расчищенной от снега дороге перед патологоанатомическим корпусом. Он так торопился, что вышел, не переобувшись, прямо в легких кроссовках. Ходьба не только успокаивала, но и правильно настраивала мысли. Спустя пять минут Данилов окончательно признал, что с ним творится нечто неладное, начиная с чрезмерной, именно чрезмерной зацикленности на смерти пациентки во время наркоза и заканчивая всем его поведением – угрюмо-раздражительным, недружелюбным, завязанным на комплексах. «Да, Вальдемар, эти комплексы, они что-то другое», — сказал себе Данилов. «И все это вместе можно назвать пограничным расстройством». «Пограничным, а не шизофрения, хотя бы потому, что я адекватно оцениваю себя и признаю, что раз уж все зашло так далеко, то мне нужна помощь. И не друга Игоря бутылки» а врача-специалиста. Признать проблему иногда означает наполовину разрешить ее. Владимир понял, что мелочи, казавшиеся ему незначительными, на самом деле не были таковыми, а оказавшиеся важными вещи вообще не заслуживали внимания. Его мир медленно переворачивался вверх ногами, а может, наоборот, наконец-то вставал с головы на ноги. Голова не замедлила откликнуться привычной болью. Данилов мудро решил, что для первого раза с него хватит объективного самопознания. Пора было возвращаться на кафедру. Он прошел мимо отвернувшегося охранника, спустился в раздевалку. Достал обезболивающие таблетки из кармана куртки, запил их водой из-под крана, прямо из горсти, и потом только спохватился, что не вымыло руки. «Задним умом все мы крепкие», — сказал в пространство Данилов. Снявши голову, заканчивать поговорку не стал, в раздевалку зашел Илья. «Лариса Александровна послала за тобой. Сейчас будет какое-то тестирование». «На какую тему?» – поинтересовался Данилов и предположил. «Неужели общей психологической совместимости?» «На тему патологической анатомии, разумеется». Илья даже и не подумал улыбнуться. «Наша психологическая совместимость никого не интересует». «А зря». Покачал головой Данилов. Тест оказался очередной причудой свыше. В нем было 120 вопросов и по три варианта ответов на каждый. Хорошо еще, что доцент Кислая не стала ограничивать время, просто раздала каждому из ординаторов поскрепленной пачки листов и предупредила. «Закончили? Кладите мне на стол. Кто будет уходить последним, пусть найдет меня на кафедре и отдаст ключ». От запертого кабинета. А то вчера студенты ключ принесли, а дверь на замок не закрыли. «Мы уже не студенты, Лариса Александровна», — обнадежил Денис. «Да», — согласилась кислая, — «но это вряд ли что-то меняет». На вопросы отвечали сообща, обсуждая все неясности. «Вот приколится тот, кто будет проверять», — сказала Ирина, ответив на последний вопрос. «Все пятеро ординаторов совершенно одинаково ответили на сто двадцать вопросов». «И совершенно правильно», — усмехнулась Алена. «Это показатель прекрасной работы кафедры», — откликнулся Денис. Данилов положил свой тест на стол и поспешил уйти бегать с ключом по кафедре в поисках доцента Кисла ему не хотелось та имело обыкновение прятаться с книжкой в самых неожиданных местах